он взглянул на Мукумова. У меня, ребят, соберем», — торопливо ответил тот. Дома. «Гостем будете, конечно, Мукумов радостно заулыбался. Дорогим гостем, товарищ полковник. И ты, товарищ Ибадов, я пригласить сам не осмелился, конечно. На то мы порешили. Первым ушёл Ибадов, сунув в карман свою куклу и лихо сдвинув кепку на затылок. Предварительно он снял галстук, расстегнул ворот рубахи. черные глаза его блестели хитро и настороженно. Весь его новый облик как бы свидетельствовал, что этот человек ловкий, бывалый, с которым можно вести любые, даже самые рискованные дела. Спустя некоторое время, поднялись из за столика Сергей, Мукумов и шофер. они прошли через пустую в этот час чайхану и вышли к шоссе. Софья направилась к стоявшей в поводле машине, А Сергей и Мукумов пересекли шоссе и двинулись на пренийк по узкой тропинке мимо посевов хлопчатника, где в черной земле только еще пробивалась зеленая россыпь побегов мимо мохнатых путовников и густых пыльных акаций, видневшимся в недалеке глиняным бувалом кишлака. Долкнув деревянные ворота, Микумов провел гостя через длинный темноватый проход во внутренний дворик, опоясанный низкими строениями. На середине дворика раскинулась, заполняя чуть не весь его, могучие кенары. В одном из строений за решетчатой оградой теснились овцы, где-то рядом коротко промычала корова. Позднее ноги хозяину кинулись две огромные желтые овчарки, широкомордые с могучей грудью и свалявшейся длинной шерстью. гриднязская порода, подумал Сергей. Сильче страшное. За собаками показался карапуз на трехколесном велосипеде в короткой клетчатой рубашонке с красной пластмассовой саблей на боку. В окне одного из строений мелькнуло женское лицо и тут же скрылось. Мукумов с усилием оттолкнул собак, поднял стриженную голову сына и представил его гостю. Младший, Мумин Манчик поднял на Сергея чёрные, как сливы глаза, посмотрел строго и внимательно. «Серьезный мужчина улыбнулся Сергей. "Прошу сюда", добавил Мукумов. Сергей прошел через остеклённую веранду в прихожую. По примеру хозяина снял там обувь и чутьёлся в просторной комнате. Потолок ее, разделенный тонкими дранками, был раскрашен самыми различными цветами. На стенах висели яркие пёстрые сизане. Пол был устлан паласнами. Посредине, вокруг низенького столика лежали подушки, а у стены стоял полированный чешский серван с посудой. "Прошу, конечно, садитесь", радушно предложил Мукумов, снимая форменную английскую фуражку. Потом он ненадолго вышел и появился уже с подростком лет 14, тоже строгим, молчаливым. в аккуратном костюмчике и белой рубашке. У обоих в руках были тарелки с кишмишем, соленым солёным миндалем, лепёшками, зелёным луком, миски с холодным мясом и белыми хлопьями свернувшегося молока. Пока дали, конечно, объяснил ему Кумов, расставляя на столе тарелки и не без гордости указал на мальчика: "Мой старший Аскар. Сейчас он соберет молодежь, конечно. Пока шли все эти приготовления, Сергей сидел неудобно, слевстив ноги на подушке, положив под локоть другую и разглядывая необычную обстановку. Он думал о том, что даст эта встреча с комсомольцами Кишлака. Было странно, что Мукумов так уверенно заявил, никому здесь не приезжали родственники из Ташкента, а ведь каждый приезжий здесь на виду, тем более приехавший на машине. Красивый парень, кстати, этот Карин. Сергей вспомнил фотографию, которую рассматривал в милиции, маленькую фотографию для паспорта. Она и сейчас лежала у него в кармане. Тонкое, нервное лицо под шапкой черных спутанных волос. Большие глаза, тоже строгие и задумчивые, как у сыновей Мукумова. Родинка на щеке, густые насупленные брови. С характером видно парень, горящий невыпыль. Стракова легко влюбиться и нелегко разлюбить, и покоя с ним тоже нет. Да, Дину можно понять. Так кому же приезжал сюда этот Карим, какому родственнику? вежливо твердо сказала к родственнику. И Кариму не было смысла ее обманывать. Этого родственника надо во что бы то ни стало найти.